Глава 19. Позиционная война Можешь говорить о 14-м легионе что хочешь. Да, они злобные и уродливые ублюдки, но стойкости им не занимать. В войне на истощение я предпочел бы их любому другому союзнику, и практически любого другого противника предпочел бы им. Ферус После приведения к согласию 154-4. Истван-5. Черный песок, покрывшийся воронками после артиллерийского обстрела, не давал твердой опоры. Когда огромные армии трех лояльных примархов хлынули из грузовых отсеков кораблей или показались из рассеивающихся облаков сжатого воздуха вокруг раскрывшихся десантных капсул, несколько легионеров оступились и упали. По приземлению их встретил непрерывный болтерный огонь, срезавший сотни из первых высадившихся прежде, чем удалось захватить хоть какой-то плацдарм. На огонь ответили огнем, и заработала стаката тысяч орудий, разряжаемых в унисон, а их дульное пламя слилось в гигантскую непрерывную полосу огня. Аккомпанируя залпу, плотный поток реактивных ракет провыл в небе, оставляя белые инверсионные следы. Отдельные участки земляных укреплений исчезли в ярких взрывах, взметнувших в воздух комья земли и закованных в броню воинов. Лазерные лучи рассекли последовавшую за этим темноту, пронзая танки и дредноуты, которые возвышались за передовыми подразделениями обороняющихся врагов. Но это вызвало лишь потоки ответного огня. Огнеметы наполняли воздух дымом и вонью горелой плоти, в то время как куда более причудливые орудия пульсировали и вопили. звучало как афония смерти, но в этой песне едва начался первый куплет. Правый фланг разросся воинами 18-го. Покидая транспорты, саламандры быстро строились и выдвигались вперед. Черный песок скрылся из виду, когда на нем разлилось зеленое море. Знаменосцы высоко держали штандарты, пытаясь сохранить порядок среди высаживающихся батальонов. Методично и непоколебимо, сохраняя боевое построение, 18-й легион преодолевал темные дюны. На гребне этой мстительной волны был вулкан, а по бокам от него – огненные змеи. Выступив из остроконечных десантных капсул, терминаторы собрались в два больших батальона. Они были бесстрашны и величественны, но не они были самыми неукротимыми воинами среди саламандр. Право называться таковыми принадлежало контемпторам, ступающим сквозь дым. Гигантские боевые машины-дредноуты сотрясались от яростной отдачи гравитонных орудий и автопушек. Не обращая внимания на причиняемые разрушения, они небольшими когортами медленно следовали за ротами спешащих вперед легионеров, трубя в горны. Нестройный рев должен был напоминать боевые кличи глубинных драконов и выводился через вокс-динамики для большей громкости. Спартанцы, хищники Инфернус и Виндикаторы изверглись из громовых ястребов на боевой скорости, вращая гусеницами. Танки, позади которых была лишь отвесная гряда, замыкали строй, взяв место посадки в мощные бронированные киски. Три копья направились к сердцу предателя, два черных и одно зеленое, твердо намереваясь разрушить крепость с вершины Ургальских холмов, смотревшую на огромную низину. Через несколько секунд от жара десятков тысяч орудий зыбкий песок превратился в стекло и пошел под ногами трещинами. Над головой глухо загрохотали минометы. Мгновением спустя правый фланг пересекла линия взрывом. И зеленые тела подбросило в воздух на облаках из дыма и темной земли. В ответ раздался взрывной выдох гусеничного осадного орудия. Массивный пушечный снаряд распорол часть насыпи, уничтожив минометную батарею. В противоположной стороне поток огня из Инфернуса накрыл вражеский отряд, который затаился в сети окопов с заряженными гранатами наготове Взрывчатка сдетонировала прежде, чем ее успели куда-либо метнуть, обратив свой гнев на владельцев и разнеся их на куски. Одинокая ракета вылетела с верхнего уступа, пронеслась над погруженным в дым полем и врезалась в корпус Инфернуса. Башня танка, который уже затрещал с пансонными орудиями и лязгал гусеницами, готовясь выпустить второй шквал огня, раскололась. Танк исчез в шаре яростного пламени. убив группу наступающих рядом легионеров и затормозив продвижение второй машины из своей роты. Но Меон видел это на периферии зрения и в лихорадочных потоках данных на ретинальном дисплее. Все они это видели. Греде приказал вулкан, перекрывая шум, захватить высоту. Губительный огонь дождем лился на них из бункеров и амбразур, выкопанных в земле. Дальше по склону, где он становился круче, были возведены укрепления больших размеров, а землю усеивали железные шипы, предназначенные для вывода танков из строя. Перед ними протянулась первая линия траншей, защищенная мешками с песком и неровной земляной насыпью с мотками колючей проволоки поверху. Не обращая внимания на отскакивающие от бронеснаряды, снаряды, примарх занял положение в авангарде, и погребальной страже оставалось лишь догонять его. У Нумиона не было ни малейшего желания смотреть на спину вулкана. Он предпочел бы быть для своего примарха щитом, а не арьергардом. Взревев для большей убедительности, он приказал своим шестерым братьям наступать быстрее. Им еще предстояло испытать себя в яростном пламени этой битвы, если не считать пережитого обстрела, и Нумион не собирался становиться пятном на черном песке прежде, чем вступит в схватку с врагом. За погребальной сторожей неумолимо наступали пирокласты, но необходимость поливать все впереди и по бокам струями горящего Прометия задерживала их. Огненные змеи терминаторской броне, не способные равняться с примахом скорости, тоже отставали. И Нумион начал понимать, что риск отделиться от остального легиона был вполне реален. Но вместо того, чтобы призвать к осмотрительности, он предпочел запросить поддержку для восстановления этого пробела. «Капитан Неметр!» – позвал он по воксу хриплым от выкрикивания приказов голосом. Потоки огня над головой не утихали ни на мгновение. Прошло две секунды, заполненных шорохом статики, прежде чем Нумион получил ответ. «Командир!» «Лорд Вулкан направляется к гриде, намереваясь зачистить траншеи до прибытия запаздывающих братских легионов. Обеспечьте ему подкрепление». «Так точно!» «Пятнадцатая разведывательная рота заняла новую позицию, умножая мощь копья, образованного примархом». Путь наступления выведет их к погребальной страже, где они вместе смогут поддерживать скорость, недоступную более массивным огненным змеям и пирокластам. Нумион открыл другой канал. Капитан госи выжди нам путь к той первой линии траншей. Мне нужно, чтобы она горела, когда мы начнем ее брать. Еще ближе подбегите и сами гореть будете, ответил госи на приказ отдал. Пригнуться, крикнул Нумион, и погребальная стража вместе с ротой не метра склонилась, не переставая бежать. когда на пламени пронеслась над головами и обрушилась на ближайшие траншеи. Огонь охватил защитную насыпь, расплавил и шипы, и колючую проволоку. Вулкан, возвышавшийся над наступающими легионерами, наконец обнажил меч. Тот сиял в ржавом свете, выморовшем облака, и языки пламени бежали вдоль его лезвия. Словно почувствовав, что его легион оказался слишком далеко, он немного сбавил скорость, когда начал приближаться к почерневшему от огня краю траншеи. Гвардейцы смерти, обосновавшиеся среди частично разрушенных укреплений, открыли огонь. «В пламя битвы!» – выкрикнул вулкан, когда наступающие пирокласты дали второй залп пламени. «На наковальню войны!» – завершил он, оказавшись под обратным потоком огненной бури, но прямо сквозь него бросившись в траншею. Слова вулкана еще звенели у Нумиона в ушах. И эхом срывались его собственных губ, когда он увидел, как гвардеец смерти, командир отделения, поднимается, бросая вызов владыке змеев. В левой руке грозного воина затрещал молниями массивный силовой молот. Вулкан разрубил врага надвое прежде, чем молот успел опуститься, и сквозь его подергивающийся труп ударил второго противника. К тому моменту, когда погребальная стража спустилась в траншею к своему повелителю, еще троих гвардейцев смерти постигла аналогичная судьба. Четырнадцатый легион составляли стойкие воины, саламандры сражались рядом с ними на Ипсине, но те времена прошли, и союзники стали врагами. Огненная буря и яростная атака вулкана разогнали обороняющихся в разные стороны, но они быстро организовались и контратаковали одновременно из трех коридоров. Хотя траншеи были так широки, что три легионера могли встать в них плечом к плечу, бой завязался тесный и свирепый. Взмах Глефы снял голову одного легионера, и грязно-белый шлем типа Максимус укатился в клубящуюся пыль и дым. Из сумрака вышло еще больше врагов, и Нумион, развернув Глефу, выпустил из Валкита сфокусированный луч, прошивший ряды предателей. На несколько секунд в его коридоре стало пусто, но наверху битва продолжала греметь. Земля под ногами сотрясалась при каждом залпе из орудий титанов. Однако все это казалось приглушенным, словно происходило не с ним. Казалось, что не непропускающая звуки пелена опустилась на Нумеона. Она дала погребальному капитану возможность оценить положение своих братьев. а Тонари, в смертоносности не уступавший притарианцам Дорна, двигался по правому коридору, отсекая конечности и разрубая тела своим двуручным силовым мечом. Варун следовал за несколько шагов позади мечника, обеспечивая ему огневую поддержку из болтера. В левом окопе и Гатарон, и ган сомкнули штурмовые щиты, образовав непробиваемый клин, и наступали, обрушивая на врагов громовые молоты. Леодрак и Скотарвар оказались рядом с Нумионом, чтобы втроем удерживать брешь. «Все эти смерти!» — выдохнул Скотарвар, шокированный резнёй. «Но не наши, брат!» — заверил его Леодрак. Нумион позавидовал крепости и хуст, которых у него самого никогда не было, но сейчас было не время для таких мыслей. Когда гвардия смерти направила к ним отряды из других участков траншейной системы, сверхъестественное спокойствие исчезло, и битва продолжилась. «Следуем?» — спросил Леодрак, указав сторону вулкана, штурмовавшего среднюю линию траншей. Обороняющиеся, утратив присутствие духа при виде бросившегося в атаку примарха, благоразумно предпочли не предпринимать активных действий, и только старались не подпускать его с помощью беспорядочного болтерного огня. Вулкан не стал уклоняться от снарядов, чьи латунные оболочки просто распадались при столкновении с практически неразрушаемой броней. Выкрикнув новый вызов, вулкан кинулся на них. Но Меон покачал головой в ответ на вопрос ли от драка. «Будем удерживать позицию здесь, чтобы они не закрыли брешь». Воинов слева и справа уже понемногу теснили назад. Шок и трепет, порожденный первой атакой, уже прошел. Их гвардейцам смерти, судя по всему, возвращалась рьяность, всегда как знал Нумион их отличавшая. Большие группы спускались с верхних склонов и вступали в траншеи, держа на готове оружие, куда более грозное, чем болтеры. Ган принял на штурмовой щит выстрел из плазменного ружья и упал на колено, но Иготорон помог ему подняться. Атанарий явно находился в затруднительном положении, широкими взмахами меча, пытаясь не дать врагам себя окружить. Варун отступал и просил брата сделать то же, пока Мечник, наконец, не соизволил его послушать. Только Вулкан не ведал слабости. Он выпустил из перчатки поток огня, на несколько секунд расчистив центральный коридор. Оценив взаимное расположение их сил на ретинальном дисплее, Нумион приказал остальным перегруппироваться и присоединиться к примарху. За ними последовал Неметр со своей пятнадцатой, державшейся прямо за траншеями, чтобы обеспечивать дополнительную поддержку. Пирокласты шли позади, а атакуя то левый, то правый фланг, в то время как разведывательная рота наступала по центру, за погребальной стражей, куда стягивались значительные силы врага. За оградой из бронированных пластин орудийный расчет торопился запустить станкового тарантула. Перепрыгнув через баррикаду, Атанарий заколол первого артиллериста. Второй вынул нож, но Атанарий заблокировал удар и ударил легионера кулаком с такой силой, что у того треснула лицевая пластина. Третьего он обезглавил, описав мечом дугу, которая завершилась выпадом вниз, прикончившим воина, которого он до этого оглушил. Все закончилось быстро. Орудие и его расчет остановили прежде, чем враг успел что-либо предпринять. Иготорон и Ган остановили второй отряд, который пытался занять положение для анфиладной стрельбы из узкой второстепенной траншеи, вливавшейся в основной рог. Приняв на штурмовые щиты град неприцельных выстрелов, они затем бросились на воинов и уничтожили их громовыми молотами. Победы были кровавыми, но мелкими и незначительными на фоне основного сражения. Сотни стычек проходили по всей Ургальской низине. В некоторых участвовали целые роты, в других только взводы или даже отдельные воины. В этом не было никакой упорядоченности. Были лишь толпы воинов, пытавшихся убить друг друга. Большая часть лоялистской армии покинула место высадки и вступила в бой с мятежниками Гора у подножия его фортификации, но некоторые еще занимали плацдарм. Разрозненные группы предателей встречались даже у места высадки, однако удерживавшие его отряды быстро их уничтожали. Впрочем, по масштабности эти столкновения никак не могли сравниться с центральной битвой. Силы гвардии под грохот болтеров лились из туннелей наружу, вниз по склону. Один воин из разведывательной роты остановился, чтобы прицелиться из снайперской винтовки. Получил в шею шальную пулю и рухнул обратно в траншею. а Апотекарии, сновавшие среди легионеров, были невероятно загружены. И одинокий снайпер пропал в суматохе прежде, чем успела подойти помощь. Видя, что его солдаты под обстрелом, не метр приказал роте подняться навстречу контратакующим гвардейцам смерти. И нижнюю часть клона мгновенно захлестнули волны, закованных в броню воинов. Разразились сотни дуэлей и перестрелок в упор, и гряда едва ли не дрожала от мощных приливов грохота. Растоптав обугленные останки гвардейцев, погибших в адском пламени из перчатки вулкана, Нумион с братьями прошли центральную траншею и вскоре воссоединились со своим примархом. Воспользовавшись короткой передышкой, вулкан взглянул налево в сторону битвы, в которой сражались и умирали марлоки. «Феррус уже пробил путь глубоко в центр», — сказал он, когда Нумион к нему приблизился. Погребальный капитан проследил за взглядом примарха, но выделить лорда Мануса в толпе сражающихся не смог. «Как я и опасался, Артел», — продолжил вулкан, на мгновение забывшись в воспоминаниях. «Он действует бездумно и безрассудно». Варун вопросительно взглянул на Нумиона. «Это личное дело», — резко прошипел он, давая понять, что на этом разговор окончен. «Я не могу допустить, чтобы он сражался в одиночку», — сказал Вулкан. «Но и бросать то, ради чего мы пролили столько крови, не следует. Пусть Госси займет здесь оборону. Пирокласты будут удерживать прорыв и этот участок траншей. Смена скоро прибудет, и к их появлению мы должны быть готовы освободить им путь». Нумион отрывисто кивнул и отдал соответствующий приказ. Он также заметил, что 15 рота не метра все еще наступала вверх по склону, сильно растянувшись. Большая часть огненных змеев к этому моменту уже была глубоко в траншеях и спешила на подкрепление. Неметр обратился к нему на Мион по Павоксу. «Ты уводишь свою роту с позиции. Перегруппируйтесь и возвращайтесь к командному батальону. Огненные змеи приближаются». Неметр ответил сразу. «Гвардия смерти бросилась в бегство. Перешли на ближние огонь и клинки. Если продолжим преследование, то сможем уничтожить их, не дав перестроиться. Отказана, капитан Отступайте. Брат, мы в выгодном положении, я могу этим воспользоваться.